Глава 25 Когда кота нет поблизости, мыши резвятся. When the cat is away, the mouse will play. Поговорка. «Вот как!» — сказал Родди, покручивая вилку в руке. Медоед доедал недавно испеченный пирог, поэтому говорить не мог, а просто ткнул жирным пальцем в сторону Родди, Дескать, то же самое хочу сказать. Друзья, это было слишком внезапное решение. Я боялась передумать. Простите за то, что не сказала сразу. Ладно остальным. Всплыл до этого времени тяжело молчащий Крис. Но как ты могла не посоветоваться со мной? Чью судьбу пыталась крутить в руках? Я опустила голову. Не говорить же о страхе за невольные оговорки при провокациях на проверке. Мало ли как можно проговориться под давлением воздействия старых вампиров. Хоть намек, хоть крошечное подозрение, зароненное не вовремя, и рыбка сорвалась бы с крючка. — Тебе-то как раз нельзя, — сказал Родди. Твое поведение должно было оставаться максимально естественным. А вот с нами Мари должна была поделиться и играть в открытую. Медоед подтверждающе засопел, активно работая челюстями. Каждый полагал, что именно ему я безбоязненно могла рассказать все. Я считала, что даю второй шанс несчастной девушке. Даже сейчас немного сомневаюсь. Вдруг я ошиблась в ситуации. Она, кажется, права а я выдала ее тайну мужчинам. Кай замер, почти укусив новую порцию, помотал головой и обидчиво сказал. «Мы тебе дружестее, чем она. Сказала бы ей, что по рукам будет, если только мы в деле и все дела». «Вот», — сказал Родди, «голосом медоеда изрекаются истины». Я уже обращаюсь к остальным. «Но вы тоже на Марине обижайтесь». Знаете же, какое у нее животное? Это точно. Намаемся еще, подтвердил Кай, который с последним произнесенным словом начал трепать новый кусок пирога. Делал он это, по возможности, деликатно, но сквозь маску воспитанного прекрасно было видно настоящего медоеда, разбрасывающего иллюзорные мелкие крошки в почти метровом радиусе и довольно урчащего. Вопрос в том. Насколько я в ней ошиблась. Что скажет Ера? Развернулся Родик к Крису. Кто у нас, прошу прощения, дед? Авель Ера — а Вильера, ученый маг. На коленке меня не качал, сказки не рассказывал. Зато учил тактики магов в сражениях тет тет и с превосходящим противником. Совершенно ненужные мне сейчас знания, увы. Стратег и мастер боевых построений. Изредка приезжает для выступления на советах. Да, я мало о нем знаю. Крис сам был недоволен тем, что не может помочь с информацией. Отец сейчас в отъезде, ведет переговоры с вампирами. Можно было бы у него спросить. Мы с Роди согласно замотали головами. Не стоит привлекать старших Ера в наши дела. Они люди ответственные. Вдруг интересы семьи для них станут весомее и перемелят нас, жернова внутренней политики, в муку. — Надо все тихо, — сказала я. Без лишних извещенных, — вторил Роди. Мы с ним повернулись друг к другу, И, понимающие, улыбнулись. Команда опять в сборе. «Можно поискать в семейной библиотеке», — задумчиво сказал Кристофер Ера. «Но у меня нет входа на нижние этажи дома. Если только не попробовать проникнуть тайно». «Мы только почитаем и ничего не возьмем», — припечатал Кай. «Мария, испечешь потом пирог еще разок?» Его физиономия излучала довольство и благодушие. Он подвинул поднос с пирогом ближе к нам, демонстрируя заботливость, крайне редко присущую ему по натуре. Друзья превыше пирога, даже вкуснейшего и близко лежащего. Через пять минут, вооружившись открывающими замки артефактами, мы двинулись вниз по скрипучей дубовой лестнице в глубины старинного дома. Я шла позади и посмеивалась. И «Это меня не считают импульсивной и быстро принимающей решение. А сами-то...» Передо мной маячила спина медоеда, который в силу своего невысокого роста очень переживал, что не видит интересности впереди и старательно подпрыгивал. Первым шел Крис и касание ладони открывал семейные защиты проходов в библиотеку. В его крови еще оставалась магия, которую принимал и узнавал дом. Родди следовал вторым, внимательно о чем-то расспрашивал Криса и кивал. Его семья не так хорошо разбиралась в защитных артефактах, поэтому Торш пользовался случаем пополнить объем своих знаний. По сторонам лестницы потянулись странно, ломано выглядывающие ряды полок. Они пересекались под неожиданными углами и сворачивались подобно волнам. Когда я был маленьким, я спросил, почему мы вешаем полки неровно, — сказал Крис. А отец мне ответил, «Вешаем ровно, а изгибает дом». Я вспомнила первое впечатление от особняка, когда мне казалось, что он смотрит на меня, оценивает, принимает решение, пускать или нет. Возможно, сказалось не только мое пылкое воображение. Дом был явно непрост, словно столетия магии пронизали его насквозь, оживив молчаливое, но думающее создание. Персеваль, открывай!» — Это я, Кристофер. Огромная дверь впереди скрипнула, по дереву прошла рябь, и на поверхности показалось грубо выпиленное старческое лицо с боевито топорящимися бровями и тонюсенькой бороденкой. — Знаю я, кто ты и куда своих ведешь. Слышал еще в гостиной, но... Не пущу, даже не уговаривай, малыш. Дверь пожевала губами, как будто давно не разговаривала и разминалась. Там боевые защиты. Станешь еще одним подвальным привидением. И твой отец мне потом жизни не даст. Может, и крыс притащить. Совесть, ты еще в студенчестве в карты проиграл, сам говорил. А может быть, дом? и немолчаливое создание. «Перси, — строго сказал Крис, — это важно для решения моей судьбы». «Хватит заливать!» — невоспитанно заявил дух дома. «Твой отец уже договорился с пиявками!» Поймав взгляд Криса, Персиваль закашлялся, смущенно глядя на юного наследника, но проход не открыл. «Может, пойдем и все-таки поищем в университетской библиотеке?» — предложила я. «Нет, о семье можно узнать только здесь», — упрямо произнес Ера, испытывающий, разглядывая дверь. «Видишь, ли, если Перси не одервенел и с беседы не выходит, значит, сомневается, правильно ли поступает». Роди придвинулся поближе к двери, встав рядом с Крисом. Насколько я понимаю, уважаемый Перси, настоящая личность, потому что сомнение — это показатель человека. Если мы, люди, сомневаемся, то из разговора не уходим и готовы слушать дальше. Уважаемый мистер Персиваль, как насчет важного довода, что на свободе может остаться ужасный преступник? Дверь рассмеялась скрипучим ироничным хохотом. «И что? На свободе гуляют толпы преступников. Одним больше, одним меньше. Я и сам когда-то...» «Неужто?» уж-то", удивился Крис. «Неужто вором был?» Дверь возмущенно задергалась, задвигалась невесть откуда взявшимся шпингалетом. «Как ты мог такое подумать, малыш?» Всего лишь был пару раз несправедливо осужден за нарушение брачных обязательств. И умер, рассмелись сообщить, в высшей степени достойно. Стрелялся, защищая честь дамы. Ее муж не суразицу какую-то подумал на невинную Кирозу женщину. Пришлось как есть, в одном нижнем белье вызывать его к барьеру. Я ушел красиво, высоко подняв голову. Практически откинув ее, зарядом шандрахнула прям под подбородок. Этот задохлик, супруг моей Нинон, был существенно ниже меня ростом. Персиваль вздохнул. «Эх, молодежь, вы даже не представляете крепость старой школы, когда и в кальсонах мы выглядели рыцарями!» Крис, сочувствующе, погладил подверному откосу. С этим могучим стариком его связывали самые чудесные детские воспоминания. «Перси», — сказал он, — «я знаю, ты меня поймешь. Моя девушка Мари мучается, переживает. Не оказала ли она услугу недостойному во имя помощи мне? Мучается, молопышка, малышка «На свете есть только по-настоящему плохих ситуаций, что не стоит мучиться, пока ты молод, здоров! Рядом наш красавчик Хера!» Дверь открылась легко, без всякого скрипа. Что заронило у меня подозрение, не были ли эти старческие спецэффекты привычным образом сильного и опасного мужского существа. Спасибо, о рыцарь! Со всем уважением присела я в реверансе. Дверь мне подмигнула и выровнялась в гладкую поверхность. Мы двинулись вперед. Это была очень большая библиотека. Как же обманчив внешний старый дом, изображая для прохожих всего лишь трехэтажное здание семейное гнездо, каких немало на улицах. В огромном зале где выселись стеллажи с многочисленными, вызывающими оторопь от необычных обложек томами, над нашими головами неожиданно взлетели, как вспугнутые птицы, страницы книг. Это сигнальщики. Крис помахал рукой, и хаотичное порхание перешло в спокойные полеты, а далее и возвращение на верхние полки, скорее служащие... Насестыми. Они смотрят, кто пришел. И если не замечают своего, Летят, чтобы сообщить О вражеском проникновении. Надо же! Покачал головой медоед. Охраняют как сокровищницу. Так это и есть сокровищница. Рассмеялся Крис. Для магов самым ценным являются знания заключённые в наполненных магией и мудростью источниках. И эти источники перед вами. Я обвёл рукой представшее перед нашей маленькой компанией величественное зрелище огромной подземной библиотеки. Ряды книг стояли где спокойно, а где, издавая жужжание и шелестя страницами. Некоторые из них даже переговаривались. Отдельные особи мягко планировали на соседней полке. Казалось, мы попали в становище экзотических птиц. Дом всегда находился здесь, даже когда не было Персиваля. Перенести библиотеку из Лоусона в одно из поместьй не удалось никому из нескольких поколений Ера. Дом незыблем, как сама семья. На одном из пьедесталов лежал огромный том в кожаном тяжелом переплете. Очень скромно выглядел по сравнению с некоторыми яркими местными жителями, украшенными золотом, ручной росписью или драгоценными камнями. Каталог. Благоговейно выдохнул вампир и шагнул к пьедесталу. Мы услышали странный шум, будто очень далеко заиграла музыка. Тяжело заворочившись, книга быстро зашелестела страницами, и над ней возникла невесомая, покачивающаяся призрачная фигура. «Отвлекайте!» — зашипел Крис и начал обходить пьедестал по дуге. «Неразрешенный доступ!» — заявила фигура. Вылитый старинный маг периода разрушающих битв. «Вы будете уничтожены!» Он заплясал на странице, распивая и создавая руками из дыма небольшую странную собаку. Собака грозно зарычала и тут же бросилась к нам в длинном прыжке. Но развеялась, не долетев. Родди выставил руку, на которой засияло одно из колец. «Блокиратор...» низкоуровневых иллюзий, — гордо сказал Родди и протер кольцо пальцем. «Ничтожные! — завизжал маг. — Вам не совладать с каталогом!» И создал фигуристую девушку, тут же превратившуюся в медведицу немалых размеров. Та встала на дыбы, открывая длинную свалявшуюся призрачную шерсть на животе, И мощными скачками полетела к нам прямо по воздуху. Родди тряс кольцо, но оно не срабатывало. Оставалось совсем чуть-чуть. Крис почти подкрался с другой стороны книги, а я уже готова была к трансформации, как рядом раздался восторженный вопль. «Я офигею! Такая красавица! И прямо ко мне!» Кай буквально расцвел от радости и даже развел руки, приготовясь встречать косматую зубастую тушу. «Детка, я буду нежен!» Медведица начала резко тормозить прямо на пике прыжка. Ее морда выражала смятение и некоторое застенчивое любопытство. «Не останавливайся, пушистик! Я сожму тебя в объятиях немедленно и несколько раз! Можно без перерыва!» В этот момент Крис дотронулся до книги, и Макс сник одним движением кисти, развеяв ужасного зверя. «Ну что за несчастье!» — раздался в тишине расстроенный голос медоеда. «Только я нашел девушку своей мечты! Как нас разлучили!» Из книги высунулась когтистая лапа и сделала «пока-пока!» Макс шикнул на нее и попытался прикрыть безобразие подолом мантии. «Девочка моя, где я могу тебя найти?» — вопрошающе заорал Кай, вызвав возмущенное шипение призрачного защитника книги. «Мне молодых нахальных ера не хватает, так еще и развратные оборотни табунами шастуют». Крис постучал по пьедесталу. «Все, все». «Контроль у меня. Просто расскажи нам, где можно найти информацию о Беатрис Видживи Ирон». «Неправильный вопрос!» — нагло сказал Мак и скрестил руки на груди. «Ему явно не понравилась наша компания и слишком быстрое, бесславное поражение». «Тогда Гарри Саниера», — запросил Родди. «От молодняка левого мелкого рода!» «Я вообще запросы не принимаю!» Деловито ответил маг и начал исчезать. «Стоп!» — гаркнул Крис. «Последние запросы Гаррисона Ера связанные с разработками Авеля Ера». Маг обрел почти непрозрачные контуры и грустно сообщил о местонахождении библиотечной карточки со списком прочитанных книг, номер стеллажа, полки и места. Через пятнадцать минут мы ошарашенно отодвинулись от желтоватой страницы, наполненной витиеватыми строчками убористого мелкого почерка. «Она практически моя тетя». Неверяще произнес Крис. Ирен тоже Ера, дочь Авиля. Ее звали Беатрис Авельера. Мы нашли это имя в графе, родившееся 39-летней давности. А вот и имя ее матери. Айрон-Ера, очень похожая на взятый дочерью псевдоним Иран, несколько раз мелькала на страницах семейной хроники в связи со сложностью официального оформления оборотня в магическую семью, даже на основании брачного договора. Ко всему прочему, мама мисс Иран оказалась оборотнем, которого не хотели отпускать из родительского дома рептилий. Наш преподаватель-криминалист до да преобразования вампира была оборотнем рептилией в маму. Вот почему она предпочитала тайком выбираться из Академии через канализацию. Ее исходная природа комфортно себя чувствовала в темных водах под землей. Деталей в записях не было, но Кай предположил, что она была водной змеей. А Роди заметил, что и крокодил из нее тоже был бы ничего себе. Некоторое время они спорили, на кого больше похожа мисс Беатрис, приводя поистине поражающие меня примеры. Мне крокодилы не нравятся, горячился Кай. А она была красавица, уже гладенькая, скользящая. Так это другая ипостась. Любая кожа при трансформации может измениться. А вот хватка у нее. «Поистине крокодилья», — аргументировал Родрик. «Подожди», — удивился Крис. «Кай, а откуда ты знаешь про кожу? Ты что, ее...» «Как ты мог подумать?» Возмутился медоед и надулся некоторое время, держа обиженную паузу. Но потом не выдержал, продолжив обсуждение. «Такая девушка строила мне глазки, а я не попробую? Больной я, что ли?» «Ты же тоже бы не отказался, надеюсь!» Тут все трое замерли и осторожно посмотрели на меня. «Продолжайте, продолжайте», — кивнула я добродушно скались. «Где еще можно послушать тайные мысли мужчин?» «Это же тоже образование, пусть и не классическое. А с Крисом я потом поговорю». Как-то не возмутился он в ответ на предложение Кая. «А это наводит на мысли. Молодые люди иногда не понимают, что из любой девушки глупость ее партнера может сделать крокодила. И генетическая природа тут совсем ни при чем». «А почему ты про это раньше не рассказал?» — удивился Родди. Медояд хмыкнул и смущенно забегал глазами. «Да не было там ничего особенного!» Пусались немного. Чего рассказывать-то? Если начать обо всем рассказывать...» «Смотрите, что я нашел». Все мы быстро перелистывали книги по ссылкам из читательского перечня Тайлера, и внимательный Родди отыскал очередную крупицу важной для нас информации. «Миссис Айроньера возила дочь к какому-то оборотню. Цитирую. Вследствие крайне агрессивного поведения животной и приезжала из сатривера в Лоусон. Сатривер был глушью на окраине столичного штата и известен стал только одним. Сатриверский живодер! Прошептали мы все одновременно. Я даже зажала ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. Это же библиотека. Приличные люди в ней не кричат. Несмотря на то, что мне хотелось визжать, орать, ругаться и лупить себя каталогом библиотеки семьи Ера по голове. Примерно двадцать лет назад в Сет-Ривере, недалеко от местного болота, прошла волна убийств домашних животных и одиноких путников. Единичные выжившие люди становились глубокими инвалидами, и в ужасе описывали совершенно безумное существо, полукрокодила, получеловека. Монстра на приподнятых мощных задних лапах с отвратительной кошмарной пастью, с маленькими хватательными ручками по бокам. Пойманных несчастных это создание — предпочитала разрывать на небольшие кусочки, разбрасывая кровяной фарш на несколько метров от места нападения. «Все-таки крокодил, только уродский. Насколько это вообще возможно для крокодила?» «Тяжело», — сказал Родди. «Да твою ж в хвост и в гриву!» — в сердцах воскликнул медоед. «Я чё, имел крокодила?» Посмеиваясь и переглядываясь, Родди с Крисом просветили друг друга о том, что вампирская сущность полностью вытесняет любую другую, и оборотнических следов мисс Эйрон не осталось. Мне вообще было непонятно его смятение. Он же не с животной формой развлекался. Надеюсь. То есть он бы знал? Хм. Мы закрыли все библиотечные книги, которые собрали с помощью списка последних запросов Гаррисона и некоторое время сидели в тишине. Я переживала свалившееся на меня понимание, что, желая справиться с цивилизованным хищником, открыла клетку, выпустив дикого и неконтролируемого монстра. Крис пытался осознать, то именно ходил у него в тетушках. Родди крутил в голове возможности магических исследований, сделавших из оборотня вампира. А Кай... Кай переживал некую новую для себя истину, что не все доступное хорошо бы поиметь. И первым обрел голос именно он. «Жив, здоров и все остальное в комплекте!» Подвел итог своим воспоминаниям неунывающий медоед-любовник. «А что она, крокодил?» «Об этом надо рассказать», — решительно сказал Крис. «Эта ужасная история точно заинтересует отца». Медоед покраснел. «Да боюсь, не нужно беспокоить отца из-за...» «Я поддержала вампира». «Такие новости...» «Полностью развязывают мне руки!» Она столько утаила, что практически солгала. «Предлагаю сообщить о произошедшем Дудлю, чтобы он начал поиск преступницы Беатрисьера по стране!» «Надеюсь, вы все-таки сейчас не обо мне!» С тоской в голосе сказал медоед отчетливо ежись. Вдоль стеллажей прошелестело непонятно откуда взявшимся ветром. «Вы же не собираетесь семейные тайны, почерпнутые в библиотеке, выдавать полицейским?» Загудел каталог, и наверху стаями начали взлетать птицы-страницы. Мы переглянулись. Обманывать не хотелось, но и оставлять на свободе мисс Ирен. «Нарушители!» Взревел разъяренный каталог. «Активация периметра к бою!» И вокруг начался кошмар.